Глава 13. Чудесные известия. В озаренной солнцем комнате солнечного дворца царил холод, несмотря на жарко пылавший огонь в двух каминах, расположенных у противоположных стен, на уложенные толстым слоем ковры и на яркий утренний свет, лившийся сквозь наклонную стеклянную крышу, где его заслоняли местами снежные наносы лепившиеся к тонким горбылькам переплетов. Однако этот зал вполне подходил для аудиенции приемов. Катсуане полагала, что тронный зал лучше не занимать. До сих пор лорд Добрейн помалкивал на тот счет, что она держит у себя Каролайн Дамадред и Дарлина Сиснеру. Она не видела другого способа уберечь их от глупостей, кроме как крепко держать в кулаке. Но Добрейн мог заволноваться, решив, что она заходит чересчур далеко за границы, которые он считает приличными. Он был слишком близок к мальчику и верен данным клятвам, и Кацуана не хотела на него давить. Оглядываясь на свою жизнь, она могла живо припомнить неудачи, о которых очень горько сожалела ошибки, за которые заплачены человеческими жизнями. Но в этом деле она не могла позволить себе ни поражения, ни ошибки. Поражения ни в коем случае. Свет как же подмывает кого-нибудь укусить. «Я требую вернуть свою ищущую ветер, айси дай!» Перед Кацуаной в деревянной позе восседала харине Диентагара, вся в зеленом расшитом золотом шелке. Губы ее были поджаты. Несмотря на лицо без морщин, в прямых черных волосах белели седые прятки. Она занимала пост госпожи Волн своего клана на протяжении десяти лет, а задолго до того командовала крупным кораблем. Ее госпожа Парусов, Дерахдин Селаан, женщина помоложе, вся в голубом, сидела на стуле, стоявшем ровно в футе позади, в соответствии с представлением морского народа о правилах поведения. Обе являли собой воплощающие гнев статуи, вырезанные из темного дерева, и их диковинные украшения только усиливали это впечатление. Ни та, ни другая словно не замечали Эбона, державшего под нос серебряными кубками. Он с поклоном предложил им вино, подогретое с пряностями, а они на него бросили всего лишь по косому взгляду. Когда они не взяли угощение, мальчик, казалось, не знал, как быть дальше. Он так и стоял, склонившись с подносом, пока его не дернула за полукрасной куртки и не увела с улыбкой прочь Дайгиан. Смешливый голубь Дутыш в темно-синем платье с белыми прорезями. Эбен был стройным пареньком с крупным носом и большими ушами, которого не назовешь привлекательным, а уж тем более красавцем. Но она относилась к нему как к своей собственности. Они сели рядышком на мягкую скамеечку перед камином, и принялись играть в кошачью колыбельку. «Благодаря вашей сестре мы надеемся разобраться, что же случилось в тот злосчастный день», сказала Кацуана, успокаивающе и несколько рассеяно. Глотнув вина, с пряностями она помедлила, и ей было безразлично, заметят ли они ее нетерпение. Сколько бы доброе не ни ворчало невозможности выполнить условия той невероятной сделки, что Рафаэла и Мирана заключили по поручению мальчишки Алтора, он все же и сам мог бы управиться с морским народом. Кацуана слушала их в полуха и уделяла им немного внимания. «Хватит с них и того. Если она сосредоточится на таан То неизвестно удержится ли чтобы не прихлопнуть их точно Мошек, куси меня хотя и няни являются подлинным источником ее раздражения возле второго камина в другом конце солнечной комнаты расположились пять сестер нэнсон разложила на пепитре перед собой большой том в деревянном переплете из дворцовой библиотеки как и остальные Она была одета в простое шерстяное платье, более подходящее для купчихи, чем для айс Если они жалели об отсутствии шелков или денег на шелка, то виду не показывали. Возле больших пялец стояла саран с вплетенными в тонкие косички бусинками. Ее иголка сновала туда-сюда, добавляя крохотные стежки к очередному цветку на цветущем лугу. Эриан и Белдейн играли в камни. За игрой наблюдала Элза, ожидавшая своей очереди сразиться с победителем. Судя по всему их виду, они наслаждались праздным утром, а вовсе не пребывали в заботах о судьбах мира. Наверное, сами понимали, они здесь для того, чтобы она их изучала. Почему они дали клятву верности мальчишке Алтору? Херуны и остальные, когда решили дать клятву, хотя бы находились рядом с ним. Кацуана готова была признать, что никто не мог бы противиться влиянию Таверена. Но эти пятеро за похищение Алтора понесли жестокое наказание и к своему решению предложить клятву пришли прежде, чем их привели к нему. Поначалу Кацуана склонялась к тому, чтобы принять их объяснение. Но за последние дни у нее появились сомнения. Очень серьезные сомнения. «Моя ищущая ветер не в вашей власти, а заявила Харине резко, словно отвергая кровное родство. «Шалон должна быть немедленно возвращена мне». Коротким кивком Дерех выразила согласие с ней. Кацуана считала, что госпожа Порусов точно так же без колебаний прыгнула бы в пропасть со скалы, прикажи ей только Хорине. В иерархии атан стояла стояло много ниже Хорине, и это почти все, что известно о них Кацуане. Морской народ может оказаться полезным или наоборот, но она обязана отыскать способ прибрать их к рукам. Расследованием занимаются айсидай сказала Кацуанов вкратчева. Мы должны следовать закону башни. Вольная интерпретация, естественно. Она всегда полагала, что дух закона гораздо важнее, чем буква. Харине зашипела как змея и вновь пустилась разглагольствовать о своих правах, перемежая объяснения требованиями. Однако Кацуана слушала ее в пол уха. Она могла понять Эриан, светлокожую, черноволосую лианку с жаром настаивавшую, что должна быть на стороне мальчика, когда он выйдет на последнюю битву. И бэлдейн, которая столь недавно заслужила шаль, что ее черты еще не успели приобрести без возрастности. Она была преисполнена решимости во всем быть образчиком зеленой сестры. И Элзу, Андорку, на чьем привлекательном лице пылали глаза, когда она говорила, что уверена, живет он ради сражения с темным. Еще одна зеленая и еще более целеустремленная, чем большинство прочих. Нессон, склонившаяся над книгой, и напряженно вчитывавшаяся в строчки походила на черноглазую птицу, рассматривающую червяка. Коричневая. Она залезет в ящик со скорпионом, если решит изучить его. Сарен белая. Пожалуй, изумилась бы, если бы кто-нибудь назвал ее хорошенькой. Но она гордилась холодной точностью своей логики. Алтор-дракон возрожденный и отсюда логически проистекает что она должна следовать за ним разные причины идиотские причины однако кационы могла бы принять их если бы не прочие обстоятельства дверь в зал открылась пропуская верен и сарелею морщинистая беловолосая аилка передала что то маленькое верен и коричневая сестра засунула это в свой поясной кошель. На простом бронзового цвета платье Верен была приколота брошь в виде цветка — единственное украшение, которое Кацуана видела на ней, не считая кольца великого змея. «Это поможет тебе заснуть», — сказала Сарилея, «Но не забудь только три капли в воду или всего одну в вино». Чуть больше и проспишь день, а то и дольше. Намного больше и не проснешься никогда. На вкус его не определить, поэтому будь очень осторожна. Итак, уверен тоже не лады со сном. После бегства мальчика из солнечного дворца кацуаны ни разу не удалось как следует выспаться. Если в скором времени она не поспит как следует, То точно кого-нибудь укусит». Нессон и ее компания с тревогой посматривали на Сарилею. Мальчик их самих сделал ученицами у хранительниц мудрости, и они уже поняли, что к своим ученицам аилки относятся очень и очень серьезно. Стоит Сорелеи щелкнуть пальцами, и конец их праздному утру. Хрене подалась вперед на своем стуле, и кончиками пальцев легонько стукнула Кацуаны по щеке. — Ты меня не слушаешь, — резко сказала она. Лицо ее походило на грозовую тучу, а лицо ее госпожи Парусов предвещало не меньший шторм. — Ты будешь слушать! Кацуана сложила руки домиком и устремила на хрене строгий взор поверх сложенных пальцев. Нет, она не станет сейчас переворачивать госпожу Волну вверх тормашками. Она не отправит ее рыдающую обратно в ее покой. Она будет так дипломатична, как могла бы пожелать Коэрен. В мыслях она вновь пробежала быстро все, что слышала. «Ты выступаешь от имени госпожи корабле Таан-Миэйр, имея все полномочия и обладая такой властью, которую я и представить не могу», — спокойно промолвила она. «Если твоя ищущая ветер не будет возвращена в течение часа, ты позаботишься, чтобы Карамур серьезно меня наказал. Ты требуешь принести извинения за содержание ищущей ветер под замком, и ты требуешь, чтобы я заставила лорда Добрейна немедленно выделить участок земли, обещанный Корамуром. Полагаю, я перечислила самые важные пункты, за исключением того, что ее выпороли плетьми. «Хорошо», — властно сказала Харине, удобно откидываясь на спинку стула. Улыбка ее была до невозможности самодовольной. «Ты узнаешь, что...» «Мне плевать на вашего Карамура», — продолжила Кацуане все тем же тихим и спокойным голосом. «Все смоквы мира для дракона возрожденного и ни одной для Карамура». Она и на волосок не повысила голоса. «Если ты еще раз без разрешения коснешься меня, тебя разденут, отстегают, свяжут и отнесут в твои покои в мешке». Да, дипломатия никогда не была ее сильной стороной. «Если ты не прекратишь донимать меня вопросами о своей сестре, что ж я и на самом деле могу осерчать?» Вставая, она сделала вид, что не замечает возмущения женщины морского народа и повысила голос, чтобы услышали в конце комнаты «Сарен!» Стройная тарабонка отвернулась от пялец, только бусинки в косичках тихо стукнули и поспешила назов. Подбежав, она на миг замешкалась и присела в реверансе, раскинув темно-серые юбки. Хранительницы мудрости их вымуштровали. Они кидались исполнять требуемое по первому же слову. Однако сейчас Саран вела себя так, не только повинуясь традициям. — Поистине есть преимущество в том, что тебя считают легендарной, да еще и непредсказуемой. «Проводи этих двух в их комнаты», — распорядилась Кацуана. «Они выразили желание попаститься и поразмышлять о вежливости. Проследи за этим. И если услышишь хоть одно неучтивое слово, отшлепай обеих, но будь подипломатичней». Сарин вздрогнула, открыла был рот, словно собираясь заметить, что... Распоряжение не совсем последовательно, но, бросив всего один взгляд на лицо Кацуаны, быстро повернулась к женщинам Атаан Мейер и знаком пригласила их за собой. Харине вскочила на ноги, загорелое лицо стало жестким и сердитым, но не успела она произнести первого слова своей, без сомнения, гневной тирады, как ее руки коснулась дэра Госпожа Парусов наклонилась к Хорине и, приложив ладонь к отягощенному сережками уху госпожи Волн, что-то ей прошептала. На ее смуглой коже темнели татуировки, и, что бы там ни сказала Дерах, херене закрыла рот. Выражение ее лица ничуть не смягчилось, но, глядев сестер в дальнем конце комнаты, она коротким жестом попросила Сарен идти впереди. Хрене сколько угодно могла притворяться, что сама решила уйти, но Дарах, двинувшаяся следом, шла так близко к ней, словно подгоняла и беспокойно косилась через плечо, пока дверь не закрылась. Кацуана почти пожалела о своем столь легкомысленном приказе. «Сарен станется исполнить все в точности». Женщины морского народа вызывали у Кацуана лишь раздражение и, кроме того, были пока бесполезны. От раздражения необходимо избавиться, чтобы сосредоточиться на важном. А если она найдет им применение, новые инструменты так или иначе нужно будет приспосабливать для дела. Она чересчур рассердилась на них, и ее не заботило, каким образом будут заточены инструменты, да и какая разница, когда начинать, сейчас или позже. Нет, сердится она на мальчишку. Но до него ей пока не добраться. Сариле громко фыркнув, проводила взглядом Сарен и Атан Мейер, а потом устремила хмурый взгляд на сестер, собравшихся в дальнем конце солярия. Под перестук браслетов она поправила шаль на плечах. Еще одна женщина не в лучшем своем настроении. У морского народа бытовали странные представления о баильских дикарях, хотя, по правде говоря, не страннее тех, что имела сама Коцуаны до встречи с Сарелей. И хранительница мудрости не слишком любила «Морской народ!» Кацуана с улыбкой двинулась навстречу Сарелеи, седовласая хранительница мудрости не из тех женщин, которых заставишь подойти к себе. Все полагали, что они подружились. Кацуана с удивлением поняла, что такое вполне еще может случиться. Однако ни одна живая душа не знала об их союзе. Рядом с Айс-Седай возник Эбон, и как будто вздохнул с облегчением, когда та поставила на его поднос полупустой кубок. Вчера поздно ночью промолвила Сарелея, когда облаченный в красную куртку паренек поспешно вернулся к Дайгиан. Чизан-Нурбая попросила дозволения служить Каракарну. В ее голосе явственно сквозило неодобрение. Еще до первого света о том же попросила Дженнин Павлара, Потом и Нина Дарренхолд, затем и Ваэль Камса. Друг с другом им разговаривать не разрешали, сговора быть не могло. Я согласилась с их просьбами. Кацуана недовольно хмыкнула. «Полагаю, вы уже заставили их отрабатывать наказание», — пробормотала она, напряженно размышляя. «Девятнадцать сестер оставались пленницами в Аильском лагере». Девятнадцать сестер, посланных этой дурой Элайдой, выкрасть мальчика, а теперь все они поклялись следовать за ним. Эти последние были самыми упрямыми. Что заставило красных сестер дать клятву верности мужчине, который способен направлять силу. Верен, пустилось было возложение результатов наблюдений но умолкла из-за илки. Странно, но для Верин вынужденное ученичество стало все равно, что болото для цапли. В аильском лагере она проводила больше времени, чем за его пределами. «Не наказание», — Меледрин. Словно отметая это предположение, Сарелея взмахнула жилистой рукой и вновь раздался приглушенный перестук золотых и костяных браслетов. Они стараются исполнить то, который невозможно искупить. Вообще по-своему глупо, как и то, что мы называли их датсанг. Но, возможно, у них еще есть надежда исправиться, если они готовы стараться. Выдавила она из себя признание. Царилея не просто не любила этих девятнадцать женщин. Она чуть улыбнулась. Так или иначе, мы научим их гораздо большему, чем им необходимо знать. Кажется, она считала, что всем Аэсси не помешало бы пройти ученичество у хранительниц мудрости. «Надеюсь, вы по-прежнему будете как следует присматривать за ними», — сказала Кацуана. «Особенно за последними четырьмя». Она была уверена, что они сдержат свою нелепую клятву, хотя и не совсем так, как хотелось бы мальчику. Но нельзя сбрасывать со счетов вероятность того, что среди них окажутся одна-две из черной айя. Когда-то Кацона Ко казалось, что она вот-вот выкорчует черную, и оставалось лишь наблюдать, как добыча подобна дыму, ускользает между пальцев. То была ее самая горькая неудача, не считая, возможно, еще одного случая, когда Кацуана не сумела вовремя узнать, что кузина Карлайн де Мадрет добралась до пограничных земель. Правда, стала известна ей несколько лет спустя, когда уже бесполезно было что-то предпринимать. Теперь же... Даже черная Ая, похоже, только отвлекала от действительно важных дел. «Ученицы всегда под строгим присмотром», — отозвалась немало повидавшая Аилка. «И думаю, не худо бы напомнить вот этим сестрам, что они должны быть благодарны за то, что им позволили прохлаждаться без дела, как вождям клана». Оставшиеся у камина четыре сестры с готовностью встали при приближении хранительницы мудрости, присели в низких реверансах и внимательно выслушали ее. Сарилея говорила приглушенным голосом, покачивая пальцем. Может, она и считала, что их еще многому нужно научить, но они уже усвоили. Учениц-хранительниц мудрости не защитит шаль айсидай. Кацуана, этот самый Тох, представлялся сущим наказанием. «Ее трудно выносить», — пробормотала Верин. «Я очень рада, что она на нашей стороне. Если она на нашей стороне». Кацуана окинула ее острым взглядом. У тебя такой вид, как будто ты имеешь, что сказать, и чего тебе вовсе не хочется говорить. О Сарелее. Их союз был весьма неопределенным. Подружатся они или нет, но может выясниться, что у нее с хранительницей мудрости разные цели. Ну, не совсем так, вздохнула невысокая коренастая женщина. Несмотря на широкое квадратное лицо, она из-за склоненной на бок головы напоминала толстого воробья. Знаю, это не мое дело, Кацуане, но Бера и Керуна зашли в тупик с нашими гостями. Поэтому у меня состоялась небольшая беседа с Шалон. После очень деликатного допроса она выложила целую историю. Я лил подтвердила каждую деталь, стоило ей понять, что мне все известно. Вскоре после прибытия в кариен морского народа Айлил обратилась к Шалон, надеясь вызнать, чего они хотят добиться от юного Алтора. В свою очередь Шалон стремилась узнать о нем все, что можно, а также о здешней ситуации. Взаимный интерес привел к встречам, они понравились друг другу и стали закадычными подругами. Думаю, дело в одиночестве. В любом случае, больше всего они скрывали именно свои отношения, а не что-то иное. Они столько дней выдерживали допросы, скрывая это? Не веря своим ушам, спросила Кацуана. Да у Беры с Керуной эта парочка чуть ли не выла. В глазах Верен вспыхнул огонек сдержанного веселья. Кайренки чопорны и ханжески благонравны кацуаны, во всяком случае, на людях. За задернутыми занавесками они могут любиться, как кролики, но если кто и услышит ненароком, ни одна не признается, что мужа хотя бы пальцем коснулась. Поведение морского народа ограничено не менее строгими рамками. Они, можно сказать, зашнурованы сверху донизу. Шалон, например, замужем за человеком, которого долг вынуждает находиться в другом месте, а нарушение брачных клятв — очень серьезное преступление. Кажется, вопиющий дисциплинарный поступок. Если ее сестра прознает, то Шалон окажется, ищущий ветер на грибной шлюпке. По-моему, таковы были ее точные слова. Кациона покачала головой. Украшения в прическе дрогнули. Когда сразу после нападения на дворец этих двух женщин обнаружили связанными и с кляпами во рту под кроватью Айлил, Ксона заподозрила, что о случившемся им известно больше, чем они утверждают. И стоило им отказаться сообщить, почему они тайно встречаются. Как она почувствовала в этом уверенность? Возможно, Они все равно причастны к нападению, хотя, похоже, это все-таки дело рука шаманов-изменников, или, точнее, предполагаемых изменников. Сколько времени и трудов пропало в Туне, хотя, может, и не зря, раз уж они столь отчаянно скрывали свою тайну. «Верни, леди Айлил, в ее апартаменты верен». И извинись за то, что с ней так обращались. Дай ей самые смутные заверения, что ее секреты будут сохранены. Убедись, что она уяснила, насколько эти заверения призрачны, и ясно намекни, что ей, возможно, захочется держать меня в курсе всего того, что она услышит, о своем брате. Кацуана не любила шантажа но уже пустила вход этот инструмент с тремя шаманами. А Тором Райтин по-прежнему мог доставить немало хлопот, пусть даже мятеж его как будто и развеялся. На деле Коцуаны мало волновало, кто усядется на солнечный трон. Однако заговоры и интриги тех, кто придавал слишком важное значение тронам и престолам, зачастую мешали куда более значимым делам. Верин улыбнулась и кивнула, качнув узлом волос на затылке. — О да. Думаю, это замечательно сработает. Особенно учитывая то, как сильно Айлил недолюбливает брата. Полагаю, из Шалан поступить так же. За исключением того, что вы хотите знать о событиях у Неуверенно предаст ли она хрене невзирая на то, какими для нее самой окажутся последствия. «Она расскажет столько, сколько я от нее потребую», — мрачно заметила Кацуане. «Продержи ее до завтра и отпусти во второй половине дня». хрене нельзя и на миг позволить думать, будто к ее требованиям прислушались. Морской народ должен стать еще одним инструментом для мальчика, и не более. На всех и на все нужно смотреть исключительно в таком свете. Позади Верен, в солнечную комнату проскользнула Карелли. Она аккуратно прикрыла дверь, словно надеясь никого не потревожить, что на нее совсем не походило. По-мальчишески тонкой, с густыми черными бровями и с гривой блестящих черных волос, рассыпавшихся по спине и придававших ей растрепанный вид, как бы опрятно ни была ее одежда, желтая сестра должна была скорее ворваться в комнату со смехом. Потирая кончик вздернутого носа, она нерешительно, без обычных искорок в синих глазах, смотрела на Кацуаны. Кацуана властным жестом подозвала ее и Карелли, глубоко вздохнув и обеими руками подхватив синие юбки с желтыми разрезами, заскользила по коврам. Поглядывая на сестер, сбившихся в кучку вокруг сарелеи в дальнем конце комнаты, и на Дайгиан, игравшую в другом конце в кошачью колыбельку с Эбоном, она заговорила негромким голосом с ритмичным мурандийским выговором. «У меня чудесное известие, Кацуаны!» Судя по тону, не так уж она была уверена в их чудесности. «Знаю, вы велели найти Дамеру занятие здесь, во дворце, но он захотел осмотреть сестер, что находится в лагере Аил, и настоял на своем. Вообще-то он по характеру очень сдержан, но когда чего хочет, бывает чрезвычайно настойчив. Кроме того, он уверен, что все можно исцелить. Уверен так же, как в том, что завтра взойдет солнце». Ну и дело в том, что он пошел и исцелил Иргейн. Кацуана она как будто никогда и не была. Она замолчала не в силах произнести страшное слово. И все равно оно словно повисло в воздухе. Усмирена. Чудесные новости. Бесстрастно промолвила Кацуана, И впрямь чудесные. У каждой сестры где-то глубоко живет страх, что она может оказаться отрезанной от источника. И теперь способ исцелить то, чего нельзя исцелить, обнаружен мужчиной. Прольется немало слез, будет высказано немало взаимных упреков, прежде чем с этим покончат. Во всяком случае, каждая сестра до поры до времени будет считать, что это открытие потрясло основы мироздания. И на деле потрясло, ведь совершил его мужчина. Но по сравнению с Рандом Алтором, эта новость буря в стакане воды. Полагаю, она предложила, чтобы и ее выпороли, как остальных. Ей это незачем, рассеянно заметила Верин. Она, нахмурившись, рассматривала чернильное пятно на пальце, но, казалось, видят что-то совсем другое. Похоже, хранительницы мудрости сочли, что Рант достаточно наказал Ирга и двух других, когда он сделал то, что сделал. С остальными они обращались как с никчемными животными, но чтобы сохранить жизнь этим трем, хранительницы изрядно потрудились. Я слышала, что или подыскивали мужа иргайн все известно о клятвах, что дали другие. В голосе Карелли появились изумленные нотки. Когда Адамер закончил с нею, она тотчас же принялась оплакивать гибель своих стражей. Однако и она тоже готова принести клятву. А самое главное, что Дамер хочет попытаться исцелить еще и Сашали и Ранай Удивительно, но она выпрямилась чуть ли не с вызовом. Карелли, как все желтые, была заносчива, но Скацуана всегда знала свое место. Кацуана, я не понимаю, почему нужно оставлять сестру в подобном положении? Ведь есть возможность. Я хочу, чтобы Дамер испытал свое умение и на них. Разумеется, Карелли». Кажется, настойчивость Дамера и ей передалась. Хатсуана не возражала, лишь бы дело не зашло чересчур далеко. Она давно начала собирать при себе сестер, которым доверяла, и тех, кто был сейчас здесь, и других, с того самого дня, как впервые услышала о чудных событиях в Шайнере. Ее глаза и уши многие годы не оставляли своим вниманием Суан Санчей и Морейн де Мадред. Но так до сих пор ничего полезного и не узнали. Однако из того, что она доверяет нескольким сестрам, еще не следует, что она позволит им вести себя, как заблагорассудится. Слишком многое поставлено на кон. Но короля действительно права. Нельзя бросать сестру в таком состоянии. Дверь с грохотом отворилась, и вбежал Джахар, позвякивая серебряными колокольчиками, вплетенными в концы темных косиц. Все головы повернулись к юноше в облегающей синей куртке, которую для него выбрала Мериса. Даже Серелея на него уставилась, но все мысли о том, как мила его загорелая мордашка, разом заглушил поток слов, хлынувший из его уст. «Кацване! Алана потеряла сознание. Она упала в коридоре. Мириса велела отнести ее в спальню и послать за вами. Не слушая потрясенных восклицаний, Кацуана подозвала и Сарелею, которую нельзя было оставлять, и велела Джахару идти вперед. С ними пошла и Верин. Кацуана не стала ее останавливать. Верен замечала то, что упускали другие. Слуги в черных ливреях знать не знали, кто такой или что такое Джахар, но проворно уступали дорогу Кацуаны, быстро шагавшей следом за ним. Она велела ему торопиться, но, иди он чуть быстрее, ей пришлось бы бежать. Не успела Кацуаны уйти далеко, как ей пришлось остановиться. Заступив седай путь, Ей поклонился низкорослый мужчина с выбритой спереди головой в темном кафтане, украшенном рядами горизонтальных цветных полос. «Да пребудет с вами благодать, Кацуан Седай!» — Вкратчиво промолвил он. «Прошу простить, что беспокою вас, когда вы так торопитесь, но, полагаю, должен сообщить вам, что леди Каролайн и благородный лорд Дарлин» «Отныне не гостят во дворце леди Арелин. Они на корабле, что направляется в Тир. Боюсь, вам до них уже не дотянуться». «Вы бы удивились, лорд Добрейн, узнав, до чего я могу дотянуться», — холодно сказала Кацуане. «Напрасно она не оставила во дворце Арелин хотя бы одну сестру». Но она ведь была уверена, что с той парочкой ничего не случится. Разве это разумно? Она не сомневалась, что этот побег — его рук дело, только вряд ли у него хватит духу признаться. Теперь понятно, почему он не слишком настойчиво расспрашивал об этой парочке. Тонко Цуаны не произвел на него впечатления. Зато саму ее Добрейн все-таки удивил. Благородный лорд Дарлин будет наместником лорда дракона в Тире, и представлялось весьма разумным отослать леди Каролайн из страны. Она отказалась поддерживать мятежников и клятвенно отреклась от претензий на солнечный трон. Но ею или ее именем могли бы прикрыться другие. Пожалуй, Кацуана Седай, было неразумно оставлять их на попечении слуг. Во имя Света вы не должны винить слуг. Они могли удержать двух гостей, но не выстоять против моих воинов. Джахар подпрыгивал от нетерпения и беспокойства. Мериса крепко держала его в узде, да и самой Кацуане хотелось поскорее добраться до Аланны. Надеюсь, через год вы не измените своего мнения, сказала она. Добрый молча поклонился. Алану отнесли в ближайшую спальню. Маленькая комната казалась еще меньше из-за темных стенных панелей столь любимых каэренцами. В спальне сразу сделалось тесно, когда туда вошли Кацуана и ее спутницы. Мириса щелкнула пальцами и махнула рукой, и Джахар отступил в уголок, но просторней не стало. Аланна с закрытыми глазами лежала на кровати. Рядом на коленях стоял ее высокий и стройный страж, Айван, растирая ей запястья. «Кажется, она боится приходить в себя», — сказал он. «С ней ничего плохого не случилось, иначе бы я определил». Но, кажется, она боится. Кореле отстранила его, приложила ладони к вискам Аланны. Сенея Сайдер кружило желтую, и плетение исцеления опустилось на Аланну. Но тоненькая зеленая даже не вздрогнула. Кореля отступила, качая головой. Хоть мое искусство исцелять не сравнится с твоим, Кореле. — сухо заметила Мериса. — Но я тоже пыталась. После стольких лет в ее говоре еще слышался сильный тарабонский акцент, но волосы она зачесывала по-простому назад, открывая строгое лицо. Ей Кацуана доверяла, пожалуй, больше остальных. — Что теперь делать, Кацуаны? Сарелее глядела на распростертую на кровати женщину, Без всякого выражения на лице, разве что губы стали тоньше. В голову Кацуаны закралась мысль, уж не оценивает ли та заново их альянс. Верин тоже не сводила глаз Соланны, и вид имела перепуганный до полусмерти. Кацуана не могла себе представить, что ее так напугало. Но и сама ощущала ледяной холод страха если она утратила эту ниточку к мальчику. «Сядем и будем ждать, пока она очнется», сказала Кацуана ровным голосом. Больше ничего не оставалось. Ничего. «Где он?» — рычал Демандрет, сжимая кулаки. Он стоял, широко расставив ноги, и выглядел здесь хозяином. Он всегда вел себя как господин, хотя сейчас жалел, что нет с ним семерак и Мессаны. Союз их был хрупок, простая договоренность, что они не повернут друг против друга, пока не будут уничтожены остальные. Но все это время она действовала. Вместе они выводили из равновесия противника за противником, сокрушая и обрекая их на смерть, а то и на что-нибудь пострашнее. Но Семерак стало затруднительно бывать на встречах, а Мессана в последнее время что-то стесняется. Если она подумывает, не покончить ли с Альянсом, с тех пор, как эти слепые дурни, эти идиоты потерпели неудачу в Кайрине. алторы видели в пяти городах, среди них и в том проклятом месте в пустыне, и еще в дюжине городков помельче. И это лишь то, что вошло в полученные нами донесения. И одному великому повелителю ведомо, какие новости еще плетутся к нам со скоростью лошади или овцы. Или с чем там эти дикари отправляют послание? Обстановку по праву прибывшей первой выбирала Грендель, и окружение раздражало де Мандреда. Благодаря видеостенам деревянный пол казался поляной, окруженной лесом. Деревья оплетали лианы с яркими цветами, среди них порхали птицы еще более ярких раскрасок. Воздух наполняли сладковатые ароматы и птичий щебет. Иллюзию портил лишь дверной проем. Зачем ей понадобилось напоминать о давно утраченном? Когда они сумеют создавать видеостены за пределами этого места, что находится близ Шайо-Лгул, тогда же, возможно, будет делать шоковые копья и стрелокрылы, И в любом случае, как ему помнилось, Грендель презирала все, что имеет отношение к природе. При словах идиоты и слепые дурни о нахмурился было, но быстро разгладил свое заурядное морщинистое лицо, столь не похожее на то, с каким он родился. Каким бы именем ни назывался, он всегда отдавал себе отчет, кому можно бросить вызов. «А кому нет?» «Дело случая», — спокойно сказал Осангар, но при этом нервно потер руки. Странная привычка. Разодет он был, словно какой-нибудь правитель этой эпохи. Расшитая золотом куртка, причем под богатым шитьем почти не видно красной ткани. Сапоги, отороченные золотыми кистями. Кружев на вороте и манжетах хватило бы, чтобы запеленать младенца. Он не понимал, что такое мера. Если бы не некоторые умения, его не было бы среди избранных. Заметив, что творят его руки, Осангар схватил с круглого столика возле кресла высокий бокал из квей и глубоко вдохнул аромат темного вина. «Игра вероятностей», — пробормотал он, — стараясь говорить непринужденно. «В следующий раз его убьют или схватят. Случай не может защищать его вечно». «Ты намерен полагаться на случай?» Устроившаяся на длинной, мягких, текучих форм кушетке, арангар ангар потянулась с ленивой грацией. Послав ангару быструю томную улыбку, Она медленно согнула колено, так что разрез ее ярко-красных юбок разошелся на ноге, обнажив ее до самого бедра. Каждый вздох угрожал освободить ее полные груди из плена красного атласа. С того момента, как она стала женщиной, разительно изменились ее манеры, но не сущность, заключенная в это женское тело. «Демондред и сам не презирал плотские удовольствия, но когда-нибудь ее пристрастия доведут ее до гибели. Как однажды уже чуть не случилось. И если следующий раз станет последним, он не будет ее оплакивать». «Слежка за ним была поручена тебе, О Сангар», — продолжала она. «Тебе и Демондреду, так что и отвечать вам». Усангар дернулся, провел языком по губам, и она гортанно засмеялась. «Моя же обязанность!» Она прижала большой палец к краю кушетки, словно бы прикладывала что-то, и вновь рассмеялась. «По-моему, Арангар, тебе следует кое о чем задуматься», — проворковала Грэндаль, держа у губ кубок с вином. Свое презрение она скрывалась тем же успехом, с каким укрывал ее пышные формы почти прозрачный серебристый туман платья из стрейта. «И тебе, и Осангаару, и Дамандреду, и Маридину, где бы он ни был. Возможно, вам стоит опасаться успеха Алтора в той же степени, что и его неудачи». Засмеявшись, арангар схватила стоявшую женщину за руку. В ее зеленых глазах загорелся огонек. И, наверное, наедине ты объяснишь получше, что имела в виду. Платье Грендель превратилось в однотонно черное, таящее в своих глубинах дым. С хриплым ругательством, вырвав руку, она отошла от кушетки. Арангар же захихикала что ты хочешь этим сказать резко спросил осангар с трудом выбираясь из кресла а оказавшись на ногах он принял лекторскую позу и тон его приобрел педантичные нутки во первых моя дрожайшая грендель сомневаюсь что даже я мог бы разработать методику снятия с седин тени великого повелителя. Алтор же самоучка, примитивная личность. Что бы он ни пробовал, все окажется неэффективным. И я, со своей стороны, не верю, что он вообще способен сообразить, с чего начинать. Во всяком случае, мы обязаны пресечь любые его попытки, поскольку так приказал Великий Повелитель. «Я могу понять страх» перед неудовольствием великого повелителя, которое ждет нас в случае неудачи, каковая практически невозможна. Но почему те, кого ты назвала поименно, должны испытывать особый страх? Слеп, как всегда, и как всегда бесстрастен, пробормотала Грендель. К ней вернулось самообладание, и платье снова стало туманным, правда теперь красного цвета. Пожалуй, она не столь безмятежна, как прикидывается, или же хочет, чтобы они считали, что она сдерживает некоторое волнение. За исключением Стрейта, все ее украшения принадлежали этой эпохе. Огневики в золотистых волосах, в ложбинке груди крупный рубин, на обоих запястьях позвякивают изысканные золотые браслеты. И кое-что очень странное, да Мандрет терялся в догадках, заметил ли это еще кто-нибудь. Простое кольцо из золота на мизинце левой руки. Простота и грендель. это нечто совершенно новенькое. Если юноша каким-то образом снимет тень... Что ж... «Вам, кто направляется един, больше не понадобится особая защита великого повелителя». «Поверит ли он тогда вашей верности?» Улыбаясь, она подтягивала вино. Осангар не улыбался. Он побледнел, вытер ладонью рот. Орангар села на краешек кушетки, уже не стараясь выглядеть сладострастной. Ее пальцы, сжимавшие колени превратились в когти, и она так злобно взирала на Грендель, словно готова была вцепиться ей в глотку. Кулаки до Мандреда разжались. Наконец-то заговорили об этом в открытую. Он надеялся, что Алтор будет мертв или в случае неудачи схвачен, прежде чем у великого повелителя возникнут сомнения в их преданности. Во время войны силы, Больше дюжины избранных пали жертвами подозрительности великого повелителя. Великий повелитель уверен в вашей верности. Входя широким шагом, провозгласил Маридин, будто он и был великим повелителем тьмы, собственной персоной. Казалось, частенько он и впрямь в это верит, и мальчишеская личина ничуть не меняла впечатления. Лицо его, однако, несмотря на сказанные слова, было сейчас угрюмым, и черное одеяние как нельзя лучше подходило под его имя — смерть. Пока он в ней не усомнится, вам не о чем беспокоиться. За ним по пятам точно собачонка в красно-черной попонке трусила та девчонка Синдани, пышногрудная, с серебристыми волосами. На плече у Маридина восседала крыса, Черные глаза бусинки настороженно шарили по комнате, она принюхивалась, подергивая бледным носом. И зачем ему крыса? Может, на то есть причина, а может, просто так. Хоть Маридин и обзавелся юным лицом, он остался все таким же безумным. «Зачем ты призвал нас сюда?» — спросил де Мандред. «У меня дел по горло, и времени на пустопорожные разговоры нет» неосознанно он приосанился чтобы сравняться в росте с маридином «Весаны опять нет вместо ответа произнес маридин жаль ей бы не помешало услышать что я скажу взяв крысу за голый хвост он снял ее с плеча и глядел как животное судорожно перебирает лапками в воздухе казалось для него не существует ничего кроме крысы Некая мелочь, с виду совершенно незначительная, может стать чрезвычайно важной, пробормотал он. Например, это крыса. Приуспеет ли Изам, зам, и удастся ли ему отыскать и убить того другого паразита, фейна? Пара слов, прошептанных не в то ухо или же не сказанных в нужное. Взмахнет мотылек на веточке крылышками, а на другой стороне мира обрушится гора. Вдруг крыса извернулась, пытаясь цапнуть Маридина зубами за запястье. Он небрежным взмахом отшвырнул ее прочь. В воздухе полыхнула огненная вспышка, куда более жаркая, чем пламя, и крыса исчезла. Маридин улыбнулся де Мандред невольно вздрогнул он не почувствовал ничего, значит то была истинная сила в голубых глазах маридина медленно проплыла крохотное черное пятнышко потом еще и еще должно быть он пользуется исключительной истинной силой он получил слишком много сай так быстро сам же де Мандред никогда не касался истинной силы кроме как при необходимости, при крайней необходимости. Разумеется, подобные привилегии отныне обладает только Мредин после своего помазания. Этот человек и впрямь сумасшедший, распользуется ею столь вольно. Это наркотик, куда притягательнее и сильнее, чем соедин, и опаснее, чем смертельный яд. Пройдя по выскобленному полу, Маридин положил руку на плечо Осангару. Ца сделала его улыбку еще более зловещей. Осангар дернул кадыком и ответил жалкой улыбкой. — Хорошо, что ты не задумывался над тем, как снять тень великого повелителя, — негромко произнес Маридин. Сколько времени он выжидал за порогом? Улыбка О Сангара стала совсем бледной. «Алтор не так умен, как ты. Расскажи им, Синдани!» Невысокая женщина шагнула вперед, приосанилась. В лицу и фигуре лакмый кусочек, такая налетая слива. Так и тянет сорвать. Но от больших голубых глаз исходит ледяная стужа. «Все-таки персик скорее!» Персики в нынешнее время фрукт ядовитый. Полагаю, вы помните, что такое Чой Дан Кел. Ее низкий, с придыханием голос, от природы звучал сладострастно, безо всяких усилий с ее стороны. Но сейчас в нем слышалась злая ирония. У Льюса Терена есть два ключа доступа, по одному на каждый элемент. Ему известна женщина, обладающая достаточной силой, чтобы воспользоваться женской половиной пары. В его намерение входит использовать для своего деяния Чой Дан Кэл. Заговорили, едва ли не все разом. «Я думала, все ключи уничтожены!» — воскликнула Арангар, вскакивая на ноги. Глаза ее широко открылись от страха. «Да он мир расколет, только попытавшись воспользоваться Чой Данкел. «Если бы ты в жизни прочла хоть что-нибудь, кроме учебника истории, то знала бы, их практически невозможно уничтожить!» Сердито зарычал на нее Сангар. Но сам принялся дергать себя за ворот, словно тот душил его, и глаза его тоже полезли из орбит. «Откуда эта девчонка знает, что ключи у него? Как она узнала?» Из руки Грендель после слов Синдани выпал бокал и покатился по полу. Платье ее приобрело темно-красный цвет сырого мяса. Рот скривился, будто ее вот-вот стошнит. «И ты надеялся случайно на него наткнуться?» заорала она на Демандреда. «Надеялся, что кто-то отыщет его для тебя! Ну и глупец! Безмозглый болван!» Демандрет решил, что Грендель перегибает палку даже для нее, это чересчур экспрессивно. Он готов был поспорить, что прозвучавшее сообщение для нее неожиданностью не было. Пожалуй, ей наскучило наблюдать. Но он ничего не сказал. Приложив руку к груди, не дать, не взять любовник, Маридин кончиками пальцев приподнял подбородок синдани. В глазах ее полыхало негодование, но лицо оставалось гладким, застывшим, как у куклы. Его благосклонность она уж точно принимала с изговорчивостью куклы. Синдани известно многое, мягко промолвил Маридин. И обо всем, что знает. Она рассказывает мне обо всем. Выражение лица маленькой женщины ничуть не изменилось, но она заметно вздрогнула. Для Дамандреда Синдания оставалась загадкой. Поначалу он предполагал, что она перевоплощенная Ланфер. По-видимому, для переселения душ выбирали те тела, что были доступны. Однако Осангар Сангар и Арангар служили наглядным доказательством жестокого чувства юмора великого повелителя. Дамандрет был уверен в своей догадке, пока Месана не сказала ему, что девчонка слабее Ланфер. месана и другие полагали, что она из этой эпохи. Тем не менее Синда говорила об Алторе и Люси Террине в точности как Ланфер, а Учай Кел. Как человек на себе, испытавший ужас, который этот артефакт вселял во времена войны силы, больше страшились разве что погибельного огня? Или же Маридин подучил ее, преследуя какие-то свои цели? Если у него есть другие реальные цели, порой поступки Маридин оказались чистой воды безумием. Так. Видимо, его все-таки нужно убить, сказал Демандред. Нелегко было утаить свое злорадство. рандал Тор или Льюстерин Таламон, но когда он будет мертв, то спать Демандред точно будет спокойней. Пока он не уничтожил мир, а заодно и нас. Это означает, что отыскать его срочно. И первостепенная задача Убить. Маридин сложил руки, как будто что-то взвешивал. Если дойдет до этого, то да, придется убить. Наконец произнес он. Но отыскать его труда не составит. Когда он прикоснется к Чойдан Кэл, вы узнаете, где он находится. Вы отправитесь туда и захватите его. Или убьете, если будет необходимо. Так сказал Ниблис. Как прикажет Ниблис. С готовностью откликнулась Синдани, склоняя голову. И остальные, словно эхо, повторили ее слова. Хотя голос Уарангар был мрачен. У Асангара полон отчаяния, а у Грэндаль, странно задумчив. Шею в поклоне де Мандред согнул с не меньшей болью, чем произнес те слова. Выходят, они должны захватить Алтора, когда тот попытается воспользоваться Чойдан Келл. ни больше, ни меньше. Когда он. И какая-то женщина подпитаются единой силой настолько, что ее достанет, чтобы расплавить континенты. И никаких указаний, ни единого намека, что с ними при этом будет Маридин, или его любимец двойняшки Магидин и Синдани. Ныне он Ниблис, но кто знает? Может, дела устроятся так, что, умерев в следующий раз, другого тела он не получит. Возможно, этого не так уж и долго ждать».